Глава 5. Часть 4. Разбудив племянника, наш выскакивающий на улицу герой, считанные минуты добежал до вокзала и, забравшись в автобус буквально за минуту до отправления, обнаружил, что свободных мест нет. Спустя пару часов, добравшись до места назначения, наш полусонный герой пересел в городской автобус, на котором ещё примерно час добирался до дома сестры. Перекусив на скорую руку в огромной кухне дома мужа сестры, наш познакомившийся с его матерью герой суетливо засобирался в путь, выяснив заранее, что до места встречи с водителем, согласившимся принять его на борт, ехать не менее полутора часов. Прибыв на пункт сбора на просившихся пассажиров примерно за полчаса до назначенного времени отправления, наш наковырявший в чемодане остатки квадратика герой глазами искал укромное местечко. чтобы покурить. Полугрузовичок французского производства прибыл вовремя, а вот пассажиры, забронировавшие места, опаздывали. Тронувшись с опозданием на час, автомобиль выезжал из города и встревал в огромнейшую, почти недвижущуюся пробку прямо посреди трассы. Уснувший на крайнем переднем сиденье герой сквозь сон чувствовал, как ветер треплет его волосы, пробиваясь сквозь приоткрытое окно. Очнувшись в остановившемся на заправке автомобиле, наш, выпрыгнувший из кабины и подтягивающийся герой, громко зевая, оглядывался по сторонам и, наблюдая горы, усыпанные бурной растительностью, пытался зафиксировать кадр на глазах уходящего немного вбок краснеющего солнца. Вырубившись снова, как только машина отправилась в путь, наш, пытающийся контролировать сквозь сон свой храп герой, изредка открывая глаза, наблюдал бесконечно вьющуюся по перевалам гор дорогу. Серые тучи висели ниже верхушек возвышенностей, участки, где было совсем темно, пахли сыростью, а свет фар отражал мокрый асфальт. Стрепенувшись в какой-то момент пути, наш, вглядывающийся во тьму герой, наблюдал дорожки света вдалеке и по мере приближения к ним видел, как полураздетые люди перебегают дорогу, Совершенно не опасаясь несущейся колонны автомобилей, снова в гору ревел мотор автомобиля. Снова в повороте плавно вертел руль водитель. А вот и пробка. Это было странно пробка в темноте на трассе, хотя и понятно: одни повороты, одни подъёмы и спуски. Словно летявшие фуры с продуктами чередовались и сменяли друг друга на свободных участках дороги. Мастерство и уверенность водителей двадцаттонников поражали нашего вцепившегося в ручку над головой, бултыхающегося на серпантине, пристёгнутого героя. Длинная колонна светящихся автомобилей медленно и как будто грустно двигалась по шоссе, прямо посреди незаканчивающегося светящегося ото всюду населённого пункта. Позвонив своей старинной подруге, наш уточнивший время прибытия в нужную точку герой предупредил о получасовой готовности его встречать. «Да, да, хорошо, мне тут всего минут пятнадцать идти», — ответила старинная подруга уставшим голосом. Вскоре автомобиль остановился на какой-то странной и запутанной развязке. Вместе с нашим, забравшим свой багаж героем, из машины вышла красивая высокая блондинка с огромным телефоном в руках. Подъехавший к ней спортивный автомобиль со свистом остановился — И выпрыгнувший из него высокий парень помог девушке уложить её поклажу в багажник. Ребята, извините, а не подскажете, как мне отсюда выйти к морю? обратился к высоким людям наш поправляющий рюкзак на плече герой. А тебе конкретно куда нужно? Поехали с нами, нам тоже туда, подсадим. неожиданно энергично ответил высокий парень и открыл заднюю дверь спортивного автомобиля. Я уже подъезжаю прямо к тебе. Меня тут ребята добросили. "Ты где?" говорил в телефонную трубку наш абсолютно дезориентированный, оглядывающийся по сторонам и вглядывающийся во тьму сквозь дверные окна автогерой. "О, а я уже поднимаюсь тебя встречать. Ладно, бегу обратно. Встань возле кафе, я сейчас." отвечала старинная подруга. "Выйди возле, видимо, недостроенного с советских времён здания. Наш задирающий голову вверх и всматривающийся в луну герой понимал, что находится где-то рядом с морем, так как запах воздуха был им густо насыщен. Оглядывая темноту вокруг, натыкаясь на редкий свет фонарей, наш, наконец увидевший небольшую табличку неработающего кафе, герой попытался снова дозвониться до старинной подруги и сообщить ей, что он уже на месте. Ну привет, путешественник. Произнесла взявшаяся из ниоткуда небольшого роста коротко стриженная девушка со знакомыми чертами лица.